Явление восьмое. Те же и Нелькин. Вбегает и бросается к Лилочке. Бег вбегает за ним в шубе, ищет глазами Кричинского, бросается к нему и становится против него, раскинув руки. В дверях показывается полицейский чиновник. Бег. «Вот он, разбойник! Разбойник! Ох ты, разбойник! Стекло заложил! Под стекло деньги взял! Разбойник!» Бегает. Кричинский стоит спокойно, сложа руки. «Берите его, вот он! Берите, берите же!» Лидочка пронзительно взвизгивает. Нелькин, Муромский и Атуева кидаются к ней. Кричинский хочет также к ней подойти. Бег. «Стой! Стой! Куда? Разбойник! Ах ты, разбойник!» Расплюев прячется за Кричинского. Полицейский чиновник. «Никанор Савич, успокойте себя, сделайте одолжение! Успокойте себя!» Кричинскому. Позвольте узнать ваше имя и фамилию. Кричинский. Михайло Васильевич Кричинский. Полицейский чиновник Расплюеву. Ваше имя и фамилия? Расплюев, совершенно потерявшись. М -м и... И... Хайло... А? Михаил Васильевич А? Кричинский смотрит ему в глаза. Я... У... У меня нет фамилии. Я так... «Без фамилии. Полицейский чиновник. Я вас спрашиваю ваше имя и фамилию. Расплюев. Да помилуйте, когда я без фамилии». Кричинский спокойно. Его зовут Иван Антонович Расплюев. Полицейский чиновник отходит к другой группе и говорит тихо с Муромским. Почти до конца пьесы. Кричинский делает движение. Бег кричит. «Стой! Стой! Держи! Держи его!» «Держи!» — становится перед ним, расставив руки. Полицейский чиновник. «Никонор Савич, я вас прошу, успокойтесь!» Бек кричит. «Да ведь это зверь! Ведь это зверь! Уйдет! Держи! Моих шесть тысяч за стекло выданы, за фальшивую булавку! Подлог! В тюрьму его! В тюрьму!» Лидочка отделяется от группы, переходит всю сцену и подходит к Беку. «Милостивый государь, оставьте его!» Вот булавка, которая должна быть в залоге. Возьмите ее. Это была... Заливается слезами. Ошибка. Муромский и Атуева. Лидочка. Что ты, Лидочка? Бег. А? Что, сударыня? Смотрит на булавку. Она. Она, а? Господи, девушка-то, девушка, девушка доброта-то небесная ангельская кроткость». Лидочка закрывает лицо руками и рыдает. Кричинский в сторону, стоя к публике. «А ведь это хорошо!» — прикладывает руку к колбу. Опять женщина. Атуева. «Батюшка! Петр Константинович! Что же нам-то делать?» Муромский. «Бежать, матушка! Бежать! От срама бегут!» Лидочка стремительно выходит вон, за нею Нелькин, Муромский и Атуева. Занавес опускается. Конец пьесы.